12 августа 561 года Рождества Христова, день девятый 17 часов 25 минут. Полевой лагерь на правом берегу Днепра. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Не все селения антов мы сумели эвакуировать перед тем, как к ним подошли обры, пожирающие все на своем пути, словно саранча. Старейшины некоторых родов просто не поверили нашим посланцам-дружинникам, и их пришлось долго уговаривать, в результате чего к другим селениям наши эскадроны просто опоздали, напрасно потратив время в другом месте. Поскольку защищать значительно сложнее, чем просто устраивать резню, то на стороне оборов было определенное преимущество. Даже десяток или два вооруженных аварских всадников способны устроить побоище в мирном неокрепленном селении, где мужчины в лучшем случае выражены топорами и охотничьими рогатинами. Такие мелкие группы вражеских садников, обычно выдвигаемые ракаганом впереди аварского войска на половину дневного перехода, изрядно попортили нам кровь вчера во время спасательной операции и заставили обратить на себя серьезное внимание. На борьбу с ними мы отрядили две трети своих уланских эскадронов, которые тут же рассыпались по изобилующих холмами и оврагами степной равнине и развернули на аварских разведчиков настоящую охоту. При боестолкновении на пересеченной местности с действующей из засады доброй сотней уланш мелкая группа аварских кавалеристов, в свою очередь, становилась фактически беззащитной жертвой, этих безжалостных охотниц за головами. Поскольку заклинание охранного ветра еще ни разу не давало сбоя, луки обров оказывались бесполезны, а вот арбалетные болты со стороны наших воителей слетели в цель вполне исправно и поражали насмерть даже богатых и знатных, несмотря на защищающие их кольчуги и доспехи. Есть все-таки в лилитках, что в диких, что во всех остальных нечто такое, что роднит их с ушастыми существами из мира Большой Луны. В разгар схватки они всецело отдаются неистовой ярости, которая не отпускает их до самого конца боя. Первый раз мы это наблюдали во время битвы у дороги, когда освобожденные нашим заклинанием лилитки добровольно кинулись на волкодавов и устроили им настоящую резню. Так же и сейчас, после кровавых голокружительных схваток от аварских всадников остается только кровавая рагу. Хорошую сталь пускают тефтоны на свои полоши и затачиваются те до бритвенной остроты. Но каким сильным и яростным должен быть удар, чтобы напополам разрубить тело знатного обра, частью разорвав, а частью смяв гармошкой? тонкие стальные пластины ламинлярного доспеха. Иногда удар идет поперек корпуса, вдоль пластин, и тогда нижняя половина обрина остается на коне, а верхняя, еще цепляясь за жизнь, падает на степную траву. Часто перед тем, как нанести последний смертельный удар, боевые лилитки, чье владение полошом быстро прогрессируют, сперва обрубают врагу обе руки. По локоть или по плечо, как получится. Потом их приятели найдут место побоище, и увиденная картина послужит им уроком. Собакам собачья смерть. И было за что так с ними поступать. В тех селениях, откуда мы не успели или не смогли эвакуировать место населения, эти самые обры, как взбесившиеся ласки, уничтожили весь народ поголовно. Их любимый способ убийства — распятие, но не брезгуют они по сожжениям своих жертв на кол, сожжением заживо или волочением за лошадьми, а отсечение головы в таких условиях и вовсе можно считать за милость. Я почти физически ощущал ярость, овладеющую воительницами, которые сперва сильно гуманизировались под нашим влиянием, а теперь испытывали шок что неужели такое возможно не только по отношению к ним, остроухию но к самым обычным людям с круглыми ушами. Но сильнее всего картины аварских зверств подействовали на наших юных лейтенантов, происходивших из достаточно гуманного, почти пасторального мира, а теперь неожиданно повзрослевших и закалившихся, а также отчасти посидевших. «Запомните мальчики», — сказала я им после того сражения у Брода, — «теперь вы старшие братья, и поэтому ведите себя соответственно. Не раскисайте, но и не ожесточайте свое сердце, несите врагу справедливое возмездие, а не жестокую месть их родным и близким. Если от нас требуется, чтобы народ овров сгинул бесследно, то давайте не будем отягощать этот процесс лишними жестокостями». В конце концов, это требование означает не стопроцентное физическое истребление, а всего лишь то, чтобы никто и никогда не смог практиковать такой образ жизни. Для нас это табу, так что несите свое знание русских воинов и офицеров честно и грозно, воздавая врагу за злодеяния, но не впадая в неистовую жестокость. Так что я мог быть более-менее уверен в том, что женщинам и детям оборов не грозит ничего особенного после того как мы убьем всех их мужчин а в этой войне любой обор, взявший в руки оружие обязательно умрет пришедший с мечом отмечай погибнет пошедший по шерсти останется стриженным возомнивший себя сверхчеловеком и господином будет низвергнут в прах и растоптан а обратившийся к козлу сам будет пожрон Этим злом без остатка, потому что сила поднимется на силу. И хоть никто не назовет меня добрым божеством, вроде птицы или лилии, но я не собран лишь чистую, ничем не замутненную ярость возмездия. Какой мерой мерили, такой и отмерится им. А в том, что это случится, у меня не было никакого сомнения. Несмотря на все потери антов, большую часть мирного селения нам удалось убрать с пути Аваровской Орды, сохранив тем самым ядро народа. Ну и, конечно, играли свою роль и потери, нанесенные обрам. Из двадцати тысяч в этих боях мы выбили уже тысячи полторы, причем сегодня вдвое больше, чем вчера. Если Каган еще не полный мудак то очень скоро он окончательно забудет о том, чтобы высылать впереди своего войска завесу из мелких отрядов. Происходящее особенно страшно для врага, ибо пока ни одному обру из тех, кому не повезло попасть в засаду, не удалось спастись и рассказать о том, как все было на самом деле. А нарубленные кусками молчаливые трупы очень негативно воздействовали на боевой дух Аварской Орды. Это было необходимо для того, чтобы каждый обрин понял, что он уже обречен на лютую смерть и безымянную могилу. Но не все было так однозначно, как говорили в наше время. В процессе поиска того места, где при остановке на ночевку содержат заложников, обнаружилось, что кроме молодых булгар, которые внешностью и одеждой почти не отличаются от своих обрских сверстников, В ставке Кагана имеют место и парубки вполне славянского облика. Светловолосые, в белых рубаках и портах, они были очень хорошо заметны с воздуха. Собственно, по ним-то мы место содержания заложников и обнаружили. Ибо, как я уже говорил, булгарские заложники от оборов не отличались. У них, кажется, даже оружие не отобрали. Итак, что же это мы видим? — Если как раз сейчас авары творят над бедными антами жестокий геноцид. Или это заложники от тех родов фантов, которых Каган примучил еще раньше и пока не желал переигрывать. В любом случае это знак того, что кто-то из братьев славян, или не совсем славян, решил, что договориться с врагом будет гораздо выгоднее и удобнее, чем сражаться с ним до последней капли крови. А вот это, товарищи, не айс, совсем не айс. Коллаборационистов следует истреблять так же беспощадно, как и самих захватчиков-оккупантов.